Голова десятая. Жертвенная кровь. Острог о спитками. Дом знахаря Возгаря. Сознание вернулось разом, будто вынырнуло из воды. Почему-то было тяжело дышать. И темно к тому же, как у негра дома. Ни сгини видно. Может, меня от того обнулили? Тогда почему я всё помню? Глаза постепенно привыкли к сумраку. и я понял, что лежу на топчине в темном жилище. Пахло сушеными травами и какой-то химией. Впрочем, не очень остро. Завозился, пытаясь подняться, и чуть не надел в штаны от страха. На моей груди с шипением подскочила и сиганула в сторону неведомая шерстистая живность, лежавшая там. «Фу! Пропасть! Это всего лишь кот!» «А я-то чуть богу душу не отдал. Теперь понятно, почему дышать было тяжело». Эта скотина весит с доброго поросёнка. Животина между тем уселась на пол и недовольно сверкала на меня из полусумрака зелёными фосфоресцирующими глазами. Поднялся с кряхтением и сел на топчене. Прислушался к ощущениям. Вроде бы нигде нет никаких болезненных ощущений, только вот тело затекло от неподвижности. Но это нормально, это ничего. Взялся левой рукой за запястье правой. Покрутил его из стороны в сторону. Пальцы вчера бывшие вроде как сломанными. Сегодня против движений не протестовали. Раны, похоже, тоже затянулись. Ибо я их совершенно не чувствовал. Так, легкое недомогание пополам с голодом. Ничего смертельного. Ладно, будем искать дверь. Пора определяться с тем, где я нахожусь и что тут делаю. Я на ощупь, натыкаясь на невидимую в сумраке утварь, Нащупав дверное кольцо, я открыл дверь. Солнечный свет заставил зажмуриться и не позволил рассмотреть место, в котором я находился. Очнулся уже, присаживаясь по потолку им. Голос кажется смутно знакомым, но я никак не могу понять, кому именно он принадлежит. Давай, страдалец, не жмурься, лучше садись, пока не упал. А вот этот скрипучий голос я узнал сразу. И его хозяин сейчас будет отвечать за свои поступки. Я наконец проморгался с лезящимися на солнце глазами, цапнул рукой за грудки стоящего передо мной в озоре и поднял его над землёй. Ничего объяснить мне не хочешь, плесень болотная. Я зол на знахаря, ведь если бы не его проклятый ут, вчера ничего бы не случилось. Правда, без этой руны я наверняка склеил бы ласты, но первопричина важнее. Спокойно, воин. Сейчас всё тебе объясним. На мою руку опускается мощная, узловатая ладонь. Повинуясь ей, я отпускаю хрипящего возгора. Тот плюхается на землю и начинает наречито плаксиво причитать. Вот так вот, не спишь всю ночь, на ноги ранино поставишь, а тебе вместо благодарности угрызло. Да низкулитой перхатой сам виноват. Надо было думать головой, прежде чем руной своей его благословлять. Я смотрю на смеющуюся человека в сером болохоне и с удивлением понимаю, что это никто иной, как Паномар с собственной персоной. Ну, здравствуй, спаситель. Уже аклимался? Здоровый ты. Я после такого ещё долго бы валялся. «Да не прибедняйся! Сам, считай, с того света выбрался!» Волхв оказался именно таким, каким я себе его представлял еще с той памятной встречи с ним в ипостаси Лича в пещере Волчьей Пади. Под жарой. Несмотря на солидный возраст, сила явно не покинула его. Высокий лоб, орлиный нос и ясный волевой взгляд серых глаз. Длинная борода заплетена в косу, волосы также собраны в косицу на затылке. Да нет, Олег, там, где я был, ирисом и не пахнет. Ты садись, давай, в ногах правды нет. И подавая пример, первым опустился на чурбак, стоявший рядом. Я последовал его примеру. В общем, так, знахарят кашлялся. Ты прости мне, мой оплошный сидник. «Никак уж я дум и не думал, что тебя Эвон как вывернет, мое упущение, но сделано это было не абы так, потому как носишь ты с собой великое зло, и зло это притягивает к себе все дурное, что вокруг нас творится, по капли, по чуть-чуть, но постоянно, и для тебя это рано или поздно закончилось весьма плохо». В виде мой непонимающий взгляд знахер посмотрел на Панаморя, будто ища у него поддержки. Тот принял эстафету. Ты носишь с собой части проклятых доспехов. Мне тихон рассказал об обстоятельствах всего твоего приобретения. Ведомо мне и то, какое деяние ты сотворил. Но, даже с учётом того факта, что младшие духи очистили от явной скверны эти клятые артефакты, сути своей они не поменяли. Поэтому они потихоньку скопили все вредные и отрицательные эманации, что их и тебя окружают: злоба, зависть, ненависть, жадность, похоть. И до добра это тебя бы не довело наверняка. Сам-то не заметил за собой за последнюю пару дней ничего необычного. Я крепко задумался и немедленно пришёл к выводу, что Волх прав. С того самого похода в Астрал я непрерывно ощущаю, как во мне накапливается злоба и глухое раздражение. Я стал очень остро реагировать на все события, происходящие со мной. Я всегда был фаталистом и одинаково ровно встречал и плохое, и хорошее. Но события последних дней основательно выбили меня из зоны комфорта. Я всё списывал на отсутствие информации и необычность ситуации, в которой очутился, и до поры просто не обращал внимания на эту чёрную злобу, раздражение, что всеми силами пытался задавить себе. А вчерашний бой стал финалом, кульминацией этого процесса. Давненько мне так ещё не сносило крышу. Я ведь специально спровоцировал того скандинава на бой, Хотя при желании мог бы уклониться или хотя бы сгладить конфликт, но я выбрал смертельный поединок и в результате отправил Ульфхиндарак прочь отцам, потому что хотел именно этого. Вижу, сам уже объяснил. Понамар был доволен, что не пришлось со мной долго объясняться на эту щекотливую тему. Потому, узрев вчера на тебе тёмный покров, Возгидиши, дай ему разрядку, чтобы выплеснуй тьму из твоей души. Только не дооценил я силу вещей трижды проклятого грола. Возгирь сокрушённо покачал головой. Никак не думал я, что дойдёт до смертоубийства. Думал, отыграешься ты по дудом на какой-нибудь одевке посадской. Ей никакого убытка, польза одна. Понисти я такого воина, как ты, и им почитай за честь. А ты с Нурманом сцепился на смерть. И тьмы твоей хватило, чтоб воль белого волка сломить и волкоголового к его ойдину отправить. Хорошо, что хоть сам жив остался и ещё больших дел не натворил. Мог бы и невинной души погубить, не за грош. Словом то хорошо, что хорошо кончается. Так, погоди-те-ка. Что ещё за тёмный покров? Я наморщил лоб, пытаясь осмыслить услышанное. Парочка переглянулась, явно пытаясь выяснить, кому из двоих давать мне объяснение. В этот момент раздался голос человека из-за моей спины, в котором я благополучно опознал Тихона, что всё это время стоял там молча и слушал, о чём мы говорим. Ты с этими княжами доспехами для нечести, словно золотник на дороге для бедняков. Тьма, что есть в любом человеке, да и вокруг нас на тебя летит, чтоб пчёлы на мёд, или вернее, как мухи на дерьмо. И за два дня насобирал ты немало. Она, как невидимый домовой шлейф, за тобой везде и всюду тянется. И этот шлейф словно приманка для любой погани. Кое и в нашем мире с избытком. Если все оставить как есть, тьма — это твой разум и душу опоганит очень быстро. Е ведь только лазейку дай, и все, нет человека. А с помощью руны во вчерашнем бою ты все это выплеснул наружу. Ну и мы вчера, пока ты в бессознательности пребывал, остатки доделали». Теперь дело за малым с самими доспехами разобраться, чтобы подобного не повторялось более. Так что вынимай доспехи. Будем обряд изгнания проводить. Что? Прямо сейчас? Я как-то ещё не пришёл в себя после вывалинной на меня информации. Да ставай, не тушуйся. Закончим, глазом моргнуть не успеешь. Восгорь, да этого несколько хмуры сейчас повеседел. Видимо, он ожидал с моей стороны серьёзных санкций за свою вчерашнюю выходку с Руной. Но моя голова после прокачки Волхва была занята другими мыслями. Поэтому я просто махнул на свои планы вместе знахарю рукой. В конце концов, всё случившееся к лучшему, наверное. Пономарь, подавая мне пример, подошёл к мрамовидному столу, стоявшему в центре двора. Рядом к колышку, вбитому в землю, был привязан молодой ягнёнок. Тебе тоже придётся поучаствовать, потому как у нас не хватает четвёртого элемента. Держи, Панамарь протянул мне короткий, заляпанный засохшей кровью кривой нож. Я на автомате взял его в руку, не понимая, чего именно от меня хотят. Чего, встал как истукан. Помогай. Он отвязал игнёнка и, вскинув его на плечо, отошёл в сторону. Туда, где на поляне кругом стояли деревянные идолища с грубыми рубленными лицами, выпеченные губы которых были выпочканы за скорузлой, облупившейся темной кровью. Зрелище языческого капища так себе, на троечку. Но моего мнения никто не спрашивал. Пономарь подошел к идолу, в котором явно угадывалась женская фигура, и свалил на землю несчастное животное, придавив его коленом. И ягненок жалобно заблеял. А горло взрежешь, произнеси. Тебе дарую мокаш. Понял? Потом сердце вырежь, до да крови из него выдави, и губы и далусмаж не забудь. Запомнил? Смотри, не перепутай, а то богиня дар не примет. Я слушал его, и только тут до меня дошло, что этот волхв задумал. Я сейчас буду участвовать в самом настоящем языческом жертвоприношении. Эта загадка настолько поразила меня, что я даже не нашёлся, что сказать. Участвовать в кровавом ритуале не было особого желания, но меня о моём желании опять же никто не спросил, а по-другому никак жертву не принести. Моё незадавленное чувство брезгливости избалованного цивилизацией человека сопротивлялось окружающей действительности. Я никогда не страдал излишней жалостливостью, но тут что-то накатило. Можно, а чего же нельзя? Вином, например, аль молоком. Можно хлебом и водой или златом, серебром. Но ритуал, который мы сейчас проводить будем, только на крови делается. Так что режь, не тяни. Повинуясь приказу Пана Моря, я механически, как самнамбула, подошёл к идолу и склонился к жертвенному агнцу. Панамар задрал голову лежащему животному, подставив горло того под нож. Острая сталь чиркнула по нему легко, даже не почувствовало сопротивления. Кровь брызнула фонтанчиком, агонизирующее ягнёнок дёрнулся от страха, выпучив карие глаза. Панамар поднял спод струю крови непонятно откуда взявшуюся деревянную тарелку, собирая алую жидкость. Дарую тебе, Мокош, прими жертву, богиня. Не узнавая своего голоса, я почувствовал себя участником какого-то жутковатого фильма. Сердце. Голос волхва был требовательный и сух. Я, опять же сомнобулически, воткнул лезвие под лопатку и сделал продольный разрез, распоров мясо между рёбер. Сунув руку в разрез и отодвинув лёгкое, сжал рукой некрупное сердечко несчастного животного и ещё не испустившего дух, дёрнувшейся в ответ Самым неприятным было то, что сердце ещё сокращалось, гоняя кровь по уже скрытой кровеносной системе и выталкивая кровь из разрезанных сосудов. Внутри не содрогнувшись, я поднёс кривое лезвие к аорте и крупным сосудам, удерживавшим орган внутри, и коротким движением их перерезал. Вынув тёплое, ещё не потерявшее жизнь сердце, я сдавил его пальцами, выдавив остатки кровиной жидкости на ладонь, смочив в кровавой лужице пальцы. Осторожно смазал губы идолища. Богиня Мокаш приняла ваш об жертву. На ближайшие сутки вы получаете благословение богини земли и новой жизни. Скорость прироста опыта увеличена на 50%. Игнорируется 5% любого урона. Скорость восстановления здоровья и маны снижена на 50%. Скорость перемещения снижена на 10%. Вы усвоили основы идолопоклонничества. получено пассивное умение жертвоприношение. Раз в сутки вы можете принести жертву одному из богов и получить его благословение. По окончании процесса инициации вы сможете выбрать одного из богов пантеона себе в покровители и стать его адептом. Благосклонность богов к жертвам, принесённых руками своих последователей, значительно выше. Пробежавшись по тексту сообщения глазами, я даже забыла о своих чистоплюйских переживаниях по невидно убиенному ягнёнку. А подумать было над чем. Бонус, полученный за жертвоприношение, был довольно неоднозначным, и по поводу выбора богов-покровителей тоже не всё понятно. Одно стало ясно как божий день. Мне нужен срочный лекбес по древнеславянским языческим богам. Пока я размышлял, Панамаркунул палец к ров и провёл вертикальную черту по своему лицу от верха лба до подбородка, разделив его на две половины. Потом проделав то же самое со мной, Он забрал из моих рук сердце, взял чашку с кровью и вернулся к столу. Возгарь и Тихон повторили процедуру со своими лицами, Ильяна взялись за дело. Уже буквально через пару минут вся поверхность стола была исписана кровавой рунической вязью. Центральная часть была свободна от них, но ограничивалась кольцом из рун. Со стороны каждого угла также был свободный участок. Два волхва и знахарь заняли каждой свое место по углам, После чего Паномар вывалил из миски немного жертвенной крови в четыре выемки на алтаре так, что они соединились с рунаписью, и недвусмысленно намекнул мне, что тоже было бы неплохо занять уготовленное мне место. Я вытер руки ветошью и присоединился к мутноватому действу. Выбора-то всё равно не было. Мы бы не стали тебя просить. Ничего себе просить, считай в приказном порядке. Но привлекать со стороны никого не хотелось. Да и не надо никому знать, что мы тут делаем. А у нас не хватало только носителя элемента земли. Я огонь, тихан воздух, в огне вода. Так что ты нам в самый раз пришёлся. Можно было бы Демьяна позвать. Да уж, ладно, своими силами обойдёмся. А что делать-то нужно? Ладонь протяни. Я последовал просьбе волхва и протянул ладонь тыльной стороной вверх. Тот внёс окунул палец в ёмкой с кровью и начертил на моей коже символ, сидя на похожий на букву И из кириллицы, но с более удлинёнными вертикальными чёрточками. В таком виде она больше напоминала молнию. Вам предлагают изучить малую руну Сила. Принять? Да, нет. Само собой да. Какие вопросы? Лезу в навыки. Так вот, в разделе боевых умений Руна Сила Призыв к богине Мокоши. Это рунический символ первого круга. На время призыва руна даёт эффект прироста характеристики Сила, а также повышает устойчивость к некоторым негативным эффектам. Время призыва и его эффективность зависит от параметра Разум. Может быть использовано для комбинации рунических слов. Возможности использования: на себя, на других, на предметы. Также может быть использовано для создания спящих рун. Создание бдящих рун невозможно. Ограничение класса персонажа. Дополнительное ограничение. На текущем уровне активация любой руны возможно раз в сутки. Откат 24 часа с момента призыва руны или рунического слова. «Теперь положи первую часть доспехов на стол, приложи ладонь к алтарю и призови руну на алтарь». Мне продемонстрировали, как именно нужно это сделать. Я вынул из инвентаря наруч Гуролла, и положил его в центр стола, в ограниченную вязью окружность. Словно почуяв кровь, кроваво-красные разводы и точно такого же цвета глаза паука на наручи вновь засияли. Точно так же, как они сияли, когда были надеты на руку своего кошмарного хозяина. Я активировал пиктограмму руны. То же проделали все остальные участники. Раздался низкий гул, алтарь завибрировал, и тут кровь, что находилась в выемках на алтаре, будто взбесилась. Крупные капли, скользя по рисунку рун, собирались в жгуты и приподнимались над поверхностью алтаря, подобно маленьким крово-красным змейкам. Кровь словно ожила и набросилась на предмет, а наруч стала корежить. Он окутался черным туманом с ужасным скрежетом, меняя форму. Если мне не показалось, паук на наруче истерично запищал, перебирая стальными лапами. Через несколько секунд их вовсе не стало видно под крово-черным клубком. А потом внезапно все улеглось. Туман исчез, кровь тоже успокоилась. Наручи испарился, а в центре алтаря осталась чёрная как ночь клякса с кроплями красного. Панамарь поднёс к ней небольшой прозрачный кристалл, и эта лужица по капельке против законов гравитации оторвалась от поверхности и была им поглощена. Как только последняя капля проникла в камень, тот изменил свою окраску из полностью прозрачного стал тёмно-бордовым, и всё прекратилось. Процесс остановился и напряжение спало. Я почувствовал, как моя ладонь, что находилась на алтаре, покалывает словно иголками. Первый готов. Панамар я потёр под со лба. Продолжаем. Он взял бурдюк с водой и окатил ею алтарь, смывая кровь. Вчерадее действоя всё так же молниеносно, обновили рунопись на алтаре, наполнили полости новой порцией крови. Я достал из инвентаря чёрную перчатку с головой змии и опять занял своё место. Активированная на алтарь руна продолжала действовать ещё на ближайшие 20 минут. Так что я просто встал на своё место и приложил конечность к поверхности алтаря вновь. Процедура повторилась с той лишь разницей, что в этот раз я точно услышал, как зашипела змеиная голова на перчатке, перед тем как предмет исчез в дымке кроваво-чёрного тумана. А это тяжелее, чем мне казалось раньше. Возгор тяжело дышал, словно только что пробежал солидный кросс. Его впалая грудь под хитоном так и ходила ходуном. Да бленился ты просто из своего тёмного угла носа не показываешь. Тиханс насмешкой посмотрел на своего напарника. Правильно тебя Олег плесенью назвал. Точно, дед заплесневевший. Понамарх охотнул, совершенно игнорируя возмущённое бормотание из-за хреня, после чего уже серьёзно ответил Тихану: «Давненько мы все вместе просто не собирались. Вот в чем суть. Я и сам уже успел забыть, как тяжко нашим делом заниматься». После второго подхода мы сделали перерыв на восстановление маны и жизни. Лично у меня бар просел практически наполовину. Хотя рестом назвать это язык не повернется. Знахарь раздал всем по бутыльку с малым эликсиром восстановления, похожим по вкусу на персиковый сироп, Выпив, в которой мы в течение пары минут полностью восстановили показатели баров, и снова маги восстановили руны, наполнили ёмкости, начинающие густеть на воздухе кровью, и заняли свои места. Я вынул последнюю часть наплечник, и всё началось сначала. Опять мелко вибрирующий алтарь, от которого покалывает ладони, кровавые змейки. Но в тот момент, когда струи крови набросились на наплечник, произошло нечто необычное. Туман, появившийся и скрывший под собой наплечник, в этот раз не смешался с атакующей его жертвойной кровью, а отбил все её нападки. Клубящееся облачко непроглядной тьмы, явно обладающее своей волей, расширяло их, как медведь расшвыривает свору насевшихся на него охотничьих собак. И попыталась скрыться, но волхвы и знахарь своё дело знали. И руны на алтаре, спучившись красным, образовали в центре купол из красноватой дымки. Туман несколько раз ударился в него в разных местах, но был отброшен назад. Внутри него зажглись два красных глаза, и оно заговорило хорошо знакомым мне замагильным голосом. Опять ты, смертный. В этот раз у него не было той ужасающей силы, которая выворачивала мои внутренности парализующим страхом. В прошлую нашу встречу, когда я вытащил забаву из нижнего мира, Но звучал он всё равно до омерзения неприятно. Сейчас он выражал крайнюю степень изумления и раздражения. "Но как? Не всё и не всегда идёт так, как ты того хочешь", growл трижды проклятый. Паномарь не выказал ни малейшего страха или неуверенности перед этим исчадием. Один вид которого, даже такого крошечного размера, заставлял шевелиться волосы у меня на затылке. И я заставлю тебя расплатиться за то, что ты со мной сделал. Не смей называть моего имени своим поганым ртом, букашка. В голосе князя смерти, а это был вне всякого сомнения именно он или какая-то его часть, проскочили шипящие презрительные нотки. Иначе я вырву твой язык и заставлю тебя же его сожрать. Наступит время погонь, и мы придём, чтобы оторвать твои оставшиеся обрубки, а тело предать жертвенному пламени. Придём за тобой, твоими проклятыми братьями и твоим хозяином. Жди и бойся, потому что час этот всё ближе, крада. При этих словах Панамарс сотворил ещё одну руну в своей правой руке, которая сжимала окровавленное жертвенное сердце. и рывком проткнул кулаком барьеру, держивающую внутри порождение князя смерти вместе с ним самим. Существо издало громкий и режущий уши виск, и, конвульсивно съежившись, в один миг было поглощено сердцем ягненка. Руна в руке знахаря вспыхнула красным и погасла. После этого все закончилось. Панамарь некоторое время стоял в той же позе, сжимая сердце в кулаке и тяжело дыша. Вены на его лбу вздулись, подкатил градом салба, Мышцы руки были напряжены до предела, а сам он покраснел от напряжения, а дышавшись он разжал ладонь. На ней вместо сердца лежал предмет, похожий на грецкий орех, такой же морщинистый и круглый, с одним небольшим отличием. — Черное! — пораженно ахнул Возгарь. — Черное, как ночь! — удовлетворенно подтвердил Панамарь и протянул его знахарю. — Держи! — тот сцепился в этот антрацитово-черный орешек так. Словно тот был такого же размера бриллиантом. Сорвавшись с места, в припрыжку рванул к своему жилищу. Сам же волк опустился в изнеможение к основанию деревянного алтаря, который от переизбытка полученной энергии дымился. Все руны, начертанные на нем кровью, почернели и облупились. «Мне кажется, это теперь твое». Тихон кивнул мне на то, что осталось лежать на алтаре. «А лежал там все тот же наплечник». только его внешний вид несколько изменился после извлечения сущности Грола. Он стал не черным, как прежде, а пепельно-серого цвета. Вместо барельефа черепа на пластине наплечника теперь скалилась морда какого-то упыря с обнаженными длинными клыками. Цвет глаз, правда, сохранился. Все те же два маленьких красных карбункула. А почему мне? Я, естественно, никогда не отказывался от халявы. Но причины такой щедрости выяснить предварительно не помешает. А потому, что, во-первых, никто из нас четверых, кроме тебя, тяжёлых доспехов не носит, а во-вторых, это же ты Гролу руку оттяпал. Верно? Значит, и добыча тебе принадлежит. Вообще-то, если откровенно говорить, руку Гролу оторвал закрывшийся портал, который удерживал Тихан. Так что технически добыча принадлежит ему. Ну да ладно, спорить я не хочу, да и не буду. БД, не сомневайся, голос снизу подал Панамар. Проклятые доспехи при очищении, как правило, разрушаются, но не всегда. Так что считай, повезло, бонусом разжился. Давненько мы очищенные доспехи нижнего мира не получали в свои руки. Я аккуратно, словно боясь обжечься, взял наплечник и принялся его изучать. Волк с хриптением поднялся, отряхнул свой балахон руками и принялся обливать алтарь водой, счищая с него ветхостью бурые разводы. А что вообще сейчас произошло, я, если честно, и половины не понял. Если кратко до спехи проклятых, это вроде как не совсем до спехи. Каждый высший свою броню и оружие С помощью, как правило, грязного и кровавого ритуала помещает часть своей сущности, связывает их с собой, что ли. Таким образом, его амуниция приобретает небывалую силу. Так что мы сейчас считай Гролу второй раз руку оторвали. Волхв довольно осклабился. У этих тварей даже своего рода соревнование есть. Кто больше живых разумных принесёт в жертву своим доспехам или оружию, чтобы совершить свой треклятый обряд магии крови. Поэтому их броня и оружие, не прошедшие очищение для смертных, жутко опасны. Сущность, извлечённая из этих железок, обладает невероятной силой, силой, которую мы заставляем работать на себя. а извлекается она с помощью ритуала крови, правда, теперь уже не человеческой, а животной, силой четырех элементов и четырех особых стабилизирующих рун. Кто это мы? Братство! Тихон, ты ему разве не рассказывал? Не досуг все как-то было, буркнул в ответ Тихон. «С ним ведь, как ни встреча, то вторжение высшего немертвого в верхние миры, то наставника своего в виде нечисти из того света спасаешь». «И то верно!» — Панамарю стало усмехнулся. «Все мы, я, мой ученик Тихон и Возгарь, состоим в братстве. Братство во тьму смотрящих. И что же это за братство такое?» Мы боремся с порождениями нижнего мира, нарушающими договор между мирами и вторгающимися сюда за жизнями смертных. Хоть договор между мирами уже 1000 лет существует, погони он не указ и нарушает она его при каждом удобном случае. Это ведь всё равно что волка в атару запустить и запретить ему и рвать, да пожирать. «Вот и лезут они сюда время от времени, а мы их отлавливаем. Хорошо, хоть Чернобог и его ближники договор тот не нарушают и остаются на своих ветвях оси миров. Так бы нам тут совсем кисло стало. Мы и так последние годы сдали очень сильно. Огони год от года все больше, и лезут они из каждой дыры». Раньше по любой дороге можно было без страха путешествовать. Ежели легких людишек не боишься. А сейчас, сейчас любой захудалый бачажи не тебя гарша упырь или выть цапают. Стоит только ночью у костра задремать, а иные твари и при свете дня конного дозброенного да укакошить могут. Во многих местах Где раньше от строги до да крепости людские стояли, теперь на версты, кроме лесного зверья да тварей разных, и не встретишь никого. Поэтому мы за столько-то времени к поганым тварям уже вроде как притерпелись. Но теперь паря совсем другой расклад пошёл, потому как высшие тёмные да нечистые это уже серьёзно. Это значит, что они организованно начали через барьер миров к нам ползти, а это значит, что того и гляди, начнется крупное вторжение, и тогда все, и те твари, что сейчас по разным темным углам нашего мира таятся, и те, с той стороны Даш, разом у нас под стенками окажутся, и люди этого вторжения могут не пережить». Я уже 10 лет старейшинам братства твержу, что нам нужна свежая кровь, что воинство смотрящих ослабело духом и плотью и не справится с волнами, как у дедов это случилось. Но старые пеньки глухи к моим мольбам. "Паникуешь ты", говорят, "понамар много". И на княже дружину кивают, мол, вот воинство под руками. А что нам, княжи, войска-то? Верно, воев у князя и впрямь много, да только воины те для войны с людьми обучены, а богонь да нечисть — это тебе не люди. У войска княжего задача иная совсем — от набега печенегов аль-Хазара бараница, да свои племена в узде держать. Те же древляне либо кривичи, им ведь только чуток петлю на горле ослабить, да дай воздухов вздохнуть, в раз по лесам своим зашевелиться. Нет, само собой ежели погонь прижмёт всерьёз, так и княжья дружина против твари встанет. Куда же они денутся? Только думается мне, что такое ежели произойдёт, поздно будет княжему войску клинки на нечисть точить. Так что вот это, по намаркину нано наплечник, да то, что Возгрь к себе сейчас уволок, старейшина в носу трёт, лишь бы не поздно было ещё. Волхв задавил тяжёлый вздох. Поблагодарить я тебя должен, щитник. Голос панамаря стал торжественным. Он встал на колени и низко поклонился мне. А чего я себя почувствовал очень неловко и принялся бормотать что-то невразумительное. Не привык я к такому. А ты не смущайся, что краснодево воин. Сам не понимаешь, какую услугу оказал смотрящим. Одно дело, если бы Грол просто меня убил. Это потеря для братства несомненна, но не смертельная. Возращены будут новые братья. А вот если бы я на сторону тёмных сил перешёл в виде нежити, тогда совсем другое дело. потому что тут, — он постучал по своей голове, — большая часть приемов и хитростей смотрящих по борьбе с нечистью да погоню хранятся, и знания эти в руках Грола обернулись бы великими бедами для рода человеческого, а он об этом прекрасно был осведомлен, потому меня и подкараулил, и момент выбрал самый подходящий, чтобы у меня супротив него шансов не было. Я и так бы ему проиграл один к десяти, но он даже в такой мелочи решил не рисковать и заманил меня в ловушку, прекрасно зная, что я не смогу сдержаться и пойду по пятам за ним. Так что нет такого дара, равноценного великому делу исполненному тобой. По сему я клянусь Что отныне и навсегда любая твоя просьба для меня является священным обетом. Я готов положить живот, дабы долг свой невозбранно вернуть, но только если просьбы твои не противоречат уставу братства. Тут Волх сделал многозначительную паузу. И вот ещё. Прими это в виде небольшого дара лично от меня, моего ученика и друга. Он протянул мне два бордовых кристалла. полученных ранее во время первых двух частей ритуала очищения. Задание адские проблемы обновлено. Доспехи князя Смерти обезврежены, но сам Грол ещё жив. Вам необходимо выяснить, что он замысляет, найти его и уничтожить. Задание вырвать из когтей смерти завершено. Вы вернули волхва по морям из плена нижних миров в человеческое обличье. Получено 10000 единиц опыта. Получено 1000 очков стихии. Поздравляем! Получен шестой уровень. До следующего уровня очков опыта – 9812. Получено 4 очка характеристик. Получено 1 очко умений. Вам доступны к изучению новые навыки. Получено 500 пунктов репутации у братства смотрящих во тьму. Получено 150 репутаций с волхвом Пономарем. Получено 100 репутаций с волхвом Тихоном. Получено 100 репутаций со знахарем Возгарем. Получено 2 кристалла сущности. Получен очищенный предмет «Наплечник владыки кровопийцы». Когда наплечник интегрирован в экипировку, плюс 10 физической защиты. Также вы находитесь под действием проклятия кровь гуля. Минус 20% от общего запаса здоровья. Минус 5% общего запаса сил. 15% увеличения общего урона носителя. 10% вашего урона вампиризм. Все враги в радиусе 10 метров автоматически получают проклятие и сушение страхом. Минус 30% общего показателя физической брони. Минус 15% наносимого урона. Минус 10% сопротивления элементам. Минус 20% общего запаса сил. Наплечник дарует активное умение животный ужас. При активации все окружающие вас существа со статусом враг бегут страхи в течение 10 секунд. Не действует на бесстрашных и не мёртвых существ, а также на рейд боссов. У живых существ уровня ниже вашего существует небольшая вероятность погибнуть от разрыва сердца. Успех навыка зависит от соотношения уровней цели и носителя и устойчивости цели к проклятию. Откат умения 180 минут. Мм, да. И что мне с этим теперь делать, интересно? И напоследок я предлагаю тебе, Олег, вступить в наше братство. «Предлагаю не потому, что ты меня спас, а потому, что чувствую в тебе кровь мракоборца, и думается мне, что будешь ты смотрящим в будущем очень полезен». Панамарь предлагает вам стать членом братства смотрящих во тьму. Пройти посвящение «да», «нет». После того, как я утопил клавишу подтверждения, Панамарь кивнул мне в знак одобрения моего выбора. «Отошел к горевшему неподалеку костру?» И положил на огни металлическое навершие своего посоха. Оно было выполнено в форме шара размером примерно с кулачок новорождённого младенца. На его поверхности выступал некий узор, который я сейчас не мог разглядеть. Уже 1000 лет наше братство хранит ключи от врат между мирами и стережёт сами врата. Испокон веку братья могли опознать друг друга по особой метке. которую сейчас получишь и ты. Не сказать, чтобы его слова мне очень уж сильно понравились, но что-то мне подсказывает, что если я сейчас дам обратный ход, потом об этом сильно пожалею. Вашу ж машу. На болдашник к этому моменту уже заметно нагрелся. Паномар вынул посох из огня, бросил мне обструганную палочку толщиной большой палец, после чего протянул на вершее мне. Прикуси зубами и берись рукой. На набалдашнике панамарьевого посоха был искусно вырезан глаз, заключенный в огненный круг. Теперь я это рассмотрел. Над набалдашником курилось марьево нагретого железом воздуха, искажая предметы, что находились за ним. Тяжело вздохнув, я взял палочку в зубы, зажмурился до разноцветных кругов в глазах и опустил левую ладонь на металлический шар. Боль стала еще сильнее от того, что была ожидаема. Руку словно опустили в кипящую смолу, И проткнули раскалёнными иглами одновременно, замычав и стиснув деревьяшку так, что она хрустнула под давлением челюстей, я задержал руку на навершии на 2 секунды, наблюдая, как из-под ладони вырывается дымок от моей горящей плоти, после чего оторвал ладонь от металла. На узоре осталась моя оплавленная кожа, которая моментально скорчилась и обгорела на раскалённом железе. На глазах выступили слёзы. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не зашипеть разъярённым котом. которому отдавили хвост, и не затрясти изуродованное конечностью. Пономарь лишь одобрительно хмыкнул и вытянул мне навстречу раскрытую ладонь, на которой был точно такой же застарелый ожог, каким я обзавелся десятью секундами ранее. «Добро пожаловать в ряды смотрящих, брат!» Вы вступили в братство смотрящих во тьму. Статус рекрут. Внимание! За счет высокой репутации ваш ранг повышен дорядовой. получен знамедка братства о комрокоборца второй уровень постоянный эффект урон всем порождениям нижних миров увеличен на 12% урон от порождений нижних миров вам снижен на 6% вы получаете пассивную способность ощущать близкое присутствие тварей из даш хмм да плюшки конечно приятные но прямо сейчас дикая боль в обожжённой ладони не даёт оценить всю их прелесть чтоб хоть как-то отвлечься от неприятных ощущений Я достал из инвентаря тёмные кристаллы и принялся их рассматривать. Так. Ну, а это что есть такое? И зачем вы мне это даёте? Понамар задумчиво посмотрел на кристаллы сущности в моей руке, словно размышляя о том, стоит мне рассказывать о них или нет. В конце концов, решив таки поделиться информацией, он выдал: "Это редкий алхимический ингредиент. И одновременно с этим мощный источник магической энергии. Его много где можно использовать. Например, перезарядить магический предмет или артефакт, если у того есть такая возможность. С его помощью можно создавать усиленные зелья, а если умелый кузнец с помощью них обработает соответствующим образом руду, «У него может получиться оружие намного лучше того, что он делает обычно. Также он может усилить с помощью камней сути уже существующее оружие или броню. Или ты сам можешь, напитав его элементом земли, превратить в камень возврата». Волху взял кристаллы из моей руки. «Вот этого кристалла хватит примерно на пять моментальных возвратов поселения». а вот этого — на девять-десять». Он вернул кристаллы сущности в мою ладонь. «Проще говоря, вещь сия обладает большой ценностью и силу. Использую ее с толком щитник». Волк скрестил руки на груди, намекая на то, что ликбез завершен. «Благодарить нас за этот дар тебе не нужно. По елику то, что мы получили сегодня...» 100 раз превышает стоимость камней сути, считая это малой толикой нашей тебе благодарности. Переваривая полученную информацию, я попрощался с импозантной тройкой магов и отправился по своим делам. Воспоминание третье. 20.04.7 10 февраля 2047 года. 2 месяца до дня чи Игровая площадка детского сада номер 9 Ромашка. Я сидел в небольшом стилизованном под сказку домике на игровой площадке во дворе детского сада. Время было уже позднее. Всех детей родители забрали домой. Да даже если бы ещё и не забрали, на улице их бы сейчас всё равно не было. Шёл снегопад. Дети в такую дрянную погоду не гуляют. Всё началось сегодня утром, и ещё до моей встречи с Гариком. Мне на почту упало письмо с какого-то левого ящика. Поначалу я подумал, что это банальный спам, но, слава богу, увидел приписку мелким шрифтом в аннотации сообщения Самаэлю. Уже целую прору в времени никто так меня не называл. Нажал на пиктограмму и увидел следующее: "Сэм, это ред. Всё плохо. Мне не звони и не пиши. Нужно увидеться. Инструкции на нашем месте, как обычно, внизу". Вся сонливость меня слетела вмиг. Ничего себе. Кто обо мне вспомнил? Рэд или Сашка в реальной жизни? Мой школьный товарищ, негласный предводитель нашей школьной группки. Давненько я не видел этот ник, давненько. Что же такое стряслось, что он внезапно мне решил написать? Мы не виделись уже года 4 после того случая, когда наша компания рассыпалась. Большинство ребят забили на VR, а я полгода не выходил из своей квартиры. Мы списывались иногда Да и от ребят я слышал, что Сашка переехал в Москву и устроился в престижную фирму, разрабатывающую оборудование для VR. По специальности практически. Меня затянуло работа ГМ. Времени было совсем мало. В общем, за повседневностью пролетело 4 года. И вот внезапно Сашка вспомнила о моём существовании. Любопытно. Под нашим местом он подразумевал как раз эту игровую площадку и домик гномов её в ее центре. Там под лавкой был небольшой тайничок. или скорее захоронком, в которую мы будучи ещё детьми прятали всякую мелочь, а после уже в подростковом периоде, накопители информации, когда не было возможности передать их лично, деньги и другие мелочи. Придя сюда, я с удивлением обнаружил, что площадка находится в том же самом состоянии, что и 10 лет назад. Россия, типичная Россия. Время тут не властно. Да в сторожу на водку. Этот садик ещё не обзавёлся системой удалённого контроля и наблюдения пространства, и я вошёл во внутренний двор. Пожилой сторож лет 50, сосунувшимся и пропитанным лицом, даже интересоваться не стал. Зачем мне на игровую площадку закрыто на ночь детского сада. Ну и ладно, тем проще. И я пошёл по заснеженному дворику и втиснулся внутрь детского домика. Тут всё было точно таким же, как и раньше. Каждая царапина навевала воспоминание, а сейчас Когда всё вокруг было укрыто пушистым снегом, чувство ностальгии лишь усилилось. Я кое-как поместившись в этом крохотном сооружении, сел на лавку и откинулся спиной назад. Пластик оладил спину через одежду. На улице в свете первых фонарей тихонько кружились снежинки, словно навеянные снежной круговертью в памяти всплыли улыбающиеся лица друзей. Они смеялись и подмигивали взрослому мне, стряхнув головой и разметав свои спутанные волосы. Я отбросил такие родные и мучительные воспоминания, что было то прошло. Ни к чему себя лишний раз мучить зря. Я сунул руку под лавку, там у самой земли был выломан внутренний кусок стены. Как раз рука влезает. В этой нише лежал клочок бумаги с текстом, написанным от руки. Подземная парковка рядом с твоим домом. Нижний уровень, площадка слева, 256 место. Серый Opel и всё. Ни подписи, ни даты. Поня в санином стиле. Он всегда был скуповат на детали и отличался редкой лаконичностью. При этом всегда умудрялся донести до людей самую суть своих мыслей буквально парой фраз. Я разорвал листочек и скомкал клочки. Ноги в ботинках понемногу начал пощипывать холод, а я будто примёрз к месту. Это место боюкало меня. Оно всё ещё хранило воспоминания о том времени, словно я вновь вернулся в прошлое. Снова услышал ещё совсем детские голоса своих друзей. Время замерло подобно клейкому и тягучему киселю. В груди мучительно защемило, и я судорожно вздохнул. Снова встряхнув головой, я сбросил сковавшую меня апатию и рывком поднялся с места. Пройдя под фонарным столбом, пересёк круг света, в котором кружась и танцуя, опускались вниз снежинки, и я перешёл в тень и скрылся в темноте. 22.17 10 февраля 2047 года. Два месяца до дня Че. Подземная парковка на Блюхера 39А. Нужная машина была на месте. Я откнул сенсор отпирания двери со стороны водителя. Оказалось не заперто. Ключи в замке. Поворот. И электродвигатель негромко зафырчал под капотом. Аккумуляторы в порядке. 75% рабочего объема батарей. Можно двигаться. На стекле в специальном держателе на присоске включился навигатор. и приятным женским голосом сообщил, что ранее загруженный маршрут следования выведен на карту. Одновременно с этим в бардачке машины раздалось жужжание. Я открыл его, так и есть. Там лежал портативный коммуникатор, и на него сейчас шёл входящий вызов. Ткнув в сенсор приёма вызова, я поднял с девайс куху. На той стороне я услышал знакомый с детства голос хрепацой. Привет, Олежка. Слушай меня и не перебивай. Прямо сейчас вынь батарею из своего КПК. Потом езжай по проложенному маршруту. Я тебя встречу. Все объяснения после. Просто делай, что я говорю. Я понял. Выезжаем. Голос друга сильно изменился за прошедшие годы. Чувствовалось сильное напряжение и усталость. Чему все эти шпионские штучки? Не мог без дурацкой конспирации обойтись. Ладно, расскажет мне всё, там посмотрим. Мучает Саню паранойя или нет? 2309 10 февраля 2047 года, два месяца до дня Че, где-то на окраине Ярославля. Опель неслышно катил по заснеженным полупустым улицам, а в моей голове точно так же неслышно текли мысли. «Во что же такое ты вляпался? К чему такие предосторожности? И при чем тут я?» Вопросов было много. Они крутились в моей голове туда-сюда, как мотались на лобовом стекле дворники, сметая снег. И как щётка едва успевает стряхнуть налипшие снежинки, а на стекле уже оседают новые, так и у меня возникали всё новые и новые вопросы. Маршрут закончился в каком-то парке, вернее даже не парке, а лесополосе на окраине города. Я увидел одинокую фигуру, сидящую на лавочке под фонарём, рядом с облупившимся бюстом вождя мирового пролетариата. Этому бюсту, наверное, было уже лет 80. Действительно, бессмертен вождь народов. Я притормозил около этой лавки и вышел наружу. Сутулая фигура поднялась и шагнула мне навстречу. Я обнял его за плечи, крепко хлопнув ладонью по спине. Олежка, Саня, мы стояли так с минуту, не в силах ничего говорить, просто похлопывали друг друга по спинам. Я только сейчас понял, насколько сильно соскучился по своему старинному другу. Сашка, кажется, испытывал точно такие же чувства. Ладно, едем. Нечего тут светиться. Тут квартира недалеко, посидим, поговорим, расскажу тебе, как докатился до жизни такой. Голос друга хоть и звучал радостно, но было заметно, как много усталости в нём накопилось. Я кивнул и вернулся в машину. Opel отъехал от бюста товарища Ленина, что стоял в парке.